Источником боли стала татуировка на руках, знак Вечной Души. Татуировки жгли кожу и светились. Спустя мгновение рисунок пошел трещинами и разбился на куски. И два эти осколки растворились в коже, как перед глазами Арка появилось сообщение. «Печать Вечной Души сломана. Вы получили особый классовый навык. Демоническая реакция 2. Вечная Душа. Стадия 3. Пассивный». Демоническая реакция стадия на пути к просветлению, необходимому для постижения Вечной Души. Сражаясь против демонических существ, вы будете наносить на 20% урона больше, а ваше сопротивление демоническому атрибуту повысилось на 30%. Помимо этого, теперь вы чувствуете скрытую демоническую энергию в монстрах. Ощутив демоническое присутствие, вы получаете плюс 20% к урону против демонов и 30% сопротивления демоническому атрибуту. Обнаружение демонов, Вечная Душа Стадия четвертая: активный. Навык, позволяющий видеть потоки демонической силы в радиусе 100 метров и обнаруживать местонахождение демонов. Оборвав поток силы в теле демона, вы можете нанести ему смертельный урон. Демоны, получающие прямой урон по своей энергии, терпят от 100 до 1000 урона, и их защита временно снижается. Когда ваша проницательность по отношению к демону достигнет плюс 50 очков, вы можете нанести ему от 100 до 1000 единиц урона и понести его защиту. Потребление духовной силы — 50. А? Вечная душа? Он никак не ожидал пробуждения Вечной Души, но теперь, кажется, начал понимать основные способы ее пробуждения. Неудивительно, ведь это происходило после того, как он разбирался с монстрами, имеющими отношение к демонам. И каждый раз при активации Вечной Души с каждой его руки будет исчезать по татуировке. Поначалу казалось, что это совпадение, но теперь уверен, каждый раз будут пропадать две татуировки. Одна дает пассивный навык, повышающий атаку и сопротивление, а другой — какой-нибудь активный, вроде демонической печати или обнаружения демонов, помогающий сражаться с демонами. Теперь что касается обнаружения. Арк криво усмехнулся, глядя на сообщение. «Это навык, предназначенный для обнаружения демонических проявлений и самих демонов. Если бы он был у него раньше, то Пожиратель Душ нашелся бы на раз-два». Странная закономерность, когда навык дают уже после того, как пройдет острая в нем необходимость. Так же было и с кармой. Однако благодаря этим навыкам, выдаваемым после снятия печатей, он понял еще кое-что. В Новом Свете была возможность встретить смены класса. Другими словами, после темной души существовал еще один класс. Возможно, вечная душа была именно им. Поэтому скорейшее снятие печатей было важным делом. Так, ну а теперь я закончил. Арк бросил взгляд в чистое голубое небо над головой. Чёрный купол, простоявший в Воронских горах сотни лет пропал. С исчезновением Пожирателя душ местность вернулась в свое нормальное состояние. Все уцелевшие после битвы плавающие островки воссоединились с драконией, а лава теперь лишь очерчивала границы владения драконианцев, представляясь архитектурной особенностью. А вот и Люмину с собственной персоной. «Сущности, рожденные в пламени, да обретёте вы вечный покой!» провозгласил Оракул, обращая чистительную силу племени на души огненных драконианцев, которые тут же исчезли. Убедившись, что все души отправлены куда следует, Люминес приблизился к Арку. «Благодарю тебя от всего сердца!» произнес он со смеси печали и радости. Он был счастлив от того, что души его сородичей освободились после всех этих веков мучений и скорбил о том, что они должны были покинуть его. «Мне просто повезло!» Скромно-то звался Арк. «Сожалею, но мы видимся в последний раз». «А?» Задал глубокомысленный вопрос юноша. «Сотни лет я защищал это место. Я последний из нашего народа и давным-давно должен был умереть, но не мог оставить души своих сородичей в рабстве у демона. Поэтому я продлял свою жизнь священной силой Оракула. Теперь, когда духи огненных драконианцев свободны, я должен последовать за ними». «Так значит, драконианцы...» «Возможно, больше никогда не появятся в этом мире», — закончил Зарк Люминас. Драконианец, века ожидавший снятия проклятия, прекрасно знал, что это означает и исчезновение его клана. Тем не менее, тряхнув головой, Люминас нашел в себе силу улыбнуться. «С моим уходом мир окончательно лишится клана огненных драконианцев, но я не думаю, что это конец для нас. Наша воля будет жить в тебе». «А? О чем ты?» «Я долго размышлял. Беспокоился». «Даже наши враги забыли об этом месте, но пришел ты, следуя просьбе Вальдераса. Ты явил великую силу и мужество, освобождая души огненных драконианцев. Ты показал мне все качества, которыми должен был дать истинный герой. И как последний оракул своего клана, я обязан вознаградить тебя за твои дела. Награда за выполнение задания. Глаза Арка зажглись, как маяки. На самом деле его мало волновало, будет жить Люминус или нет. Сам он поделать ничего не мог, так чему скорбить». А вот что его и правда заботило, так это награда за выполнение задания, поэтому последние слова Оракула заставили его оживиться. Кажется, ему что-то все же перепадёт. Идем со мной!» Люминус повернулся и направился к замку Драконии. «Интересно, что он мне выдаст?» «Я спас драконианцев. Значит, награда должна быть не маленькой. Конечно же, она будет отличной. Мне пришлось поднапрячься в этот раз». Следуя за Люминусом, Арк преисполнился предвкушения. Оракул провел его к центру замка, где в круг были выставлены несколько изображающих огненных драконианцев каменных статуй. Лёминус, указав на алтарь в центре круга, сказал арку. "Взаединый алтарь! Я что, останусь без предмета? Хотя, может, это снова будет благословение пламени?» Воздух вокруг него начал стремительно нагреваться. Конечно, благословение пламени дает ему дополнительное сопротивление огню и сжиганию, И он надеялся на то, что повторно получит его, когда готовился войти под купол, но... На завершение задания у него ушло 10 дней. Правда, неделю из них он потратил на охоту на Виндига. И все равно, разве он не натерпелся в драконе от похищения характеристик? Да уж, после таких проблем одного благословения пламени будет явно недостаточно. Лемена стукнул посохом по земле и воскликнул. «Изначальное пламя! Прошу тебя!» «Благослови этого избранного героя своим священным касанием!» В этот момент статуи драконианцев начали поворачиваться, когда все они повернулись лицом к алтарю, пасти их раскрылись, и из них вырвались потоки огня. Арка обдали огнем несколько десятков статуй, пока он стоял в самом центре бушующей стихии, охваченной белым светом, перед ним появилось сообщение. «Благодаря пламени священного алтаря вы изучили способность нисхождения драконианского огня». После благословения пламенем священного алтаря вы стали храбрым воином, наделенным способностью применять величайший навык огненных драконианцев. Снисхождение драконианского огня — легендарный навык, вызывающий прилив чудовищной мощи. Обладать им может лишь один человек. Веками стражи охраняли храмы при помощи этого навыка. При снисхождении драконианского огня ваше тело принимает святую силу, которая вызывает эффект «бессмертный огненный драконианец». Ко всем атакам добавляется 300 единиц урона огнем. Скорость атаки и передвижения и реакции увеличивается на 50%. Все враги, атакующие вас, получают от 10 до 100 урона огнем. Сопротивление огню повышается на 500%. Сопротивление огню всех членов группы повышается до 100%. При активации вы восстанавливаете 50% здоровья, а все враги в зоне поражения получают 1000 единиц урона огнем. Потребление духовной силы 400. Вы изучили божественный навык. Божественный навык высокоуровневая способность пришедшая от древних позабытых богов. Лишь следуя путем древних тайных искусств, люди могут изучить подобные навыки, вдобавок для применения божественных сил необходима немалая мощь, вследствие чего люди могут использовать их лишь в специальных местах. Божественный навык может быть применен лишь в зоне действия способности зонального эффекта вашего класса. Если вы покинете эту зону после активации божественного навыка, его эффект исчезнет. Божественный навык! Челюсть Аркад Висла. Навык с пятью разными эффектами. Более того эффектами стали мощными, что впора ему быть продвинутым навыком. Особенно вот та часть, где говорится о тысяче огненного урона врагам и восстановлении половины здоровья ему самому. А ведь есть еще и 50% повышение всех типов скорости, и дополнительный огненный урон, и повышение сопротивления огню всей группе, да еще враги, наносящие ему урон, будут получить огнем в ответ. Можно было без привлечения сказать, что на 10 минут действия навыка он был почти неуязвим. Вот уж правда божественный навык. С этим понятием Марк уже познакомился ранее, когда Красный применил Молнию Индры, сверхмощную магию, вынесшую за раз самого Арка, а также Шамбулу и Лариетту. В соответствии с названием Бессмертный Огненный Драконианец, он становился бессмертным, активировав навык. Вот только была у него одна фатальная слабость – возможность использования лишь под зональным эффектом. Бесполезное умение, если нет возможности применить величие ночи. Если бы он знал это раньше, то с красным все могло бы сложиться иначе. Даже если игроки будут знать эти слабости, против монстров навык будет исключительно полезен, поможет вывести бой с очень сильным гадом. Теперь ты один из нас! произнес тем временем Люминас: Я буду использовать ваш дар мудрого аракул ради чести огненных драконианцев! Люминас задумался ненадолго, прежде чем задать вопрос: Могу я попросить тебя о последней услуге? Услуги? Возможно ли, что его истинные намерения раскрылись после того, как он одарил Арка? Впрочем, он всегда был рад просьбам NPC, ведь просьба — значит задание. И хоть он не получил особо материальной выгоды от всей цепочки с драконианцами, Арк заметно повысил свои характеристики. «Только скажи, я ведь уже член благородного клана огненных драконианцев. Благодарю тебя. Ты доказал свое мужество и способности, спасая наших соплеменников. Я верю в тебя». И поэтому хочу попросить кое о чем. Я говорил тебе, что Магура похитил бессмертную книгу, хранившуюся в нашем храме. Это древняя реликвия нашего народа, и мне невыносимо знать, что она в лапах Магуры. Прошу тебя, отыщи бессмертную книгу. Магура. Понятно? Но где он? Спросил Арк. Однако Алимена лишь со вздохом покачал головой. Подробности мне неизвестны. Единственная улика... Это плита, оставшаяся после возвращения Вальдераса в драконию. Я пытался отыскать другие подсказки с ее помощью, но не преуспел. Леминос вынул небольшую каменную табличку, предмет окружала жуткая аура, а с ее задней стороны, кажется, сочилась кровь. Оракул, быть может, и не знал точного местонахождения Магуры, но по крайней мере у него была подсказка. Понял! Кивнул Арк, разглядывая всплывающее сообщение. Задание обновлено: души огных драконианцев. Демон Магура. Демон Магура был одним из военачальников Темного Лорда. Сотни лет назад Магура совратил одного из Догненных Драконианцев, что привело к уничтожению клана. Вы должны отыскать бессмертную книгу, украденную Магуру и Драконианцев, и вернуть ее. Найдя Магуру, вы найдете информацию о его господине. Сложность три звезды. Ограничение: Выполненное задание Дом Огненного Драконианца 3. Кровавая скрижаль. Предмет для задания. Каменная скрижель, покрытая древними символами, записанными кровью демона. Для опознания предмета требуется 200 очков знаний древних реликвий. Мировое задание! Степень сложности ясно говорила о том, что это было задание, связанное с мировыми событиями игры, с самой историей нового света. Раньше ему уже приходилось выполнять такое задание, и в награду он получал звезды. К настоящему моменту у Арка было 7 звезд. если он завершит цепочку с Магурой, то их станет 10. Непонятно только, какая награда за это будет. Однако, учитывая сложность подобных заданий, награда должна быть необычной. Нужно будет с этим разобраться. Вот только я не смогу найти Магуру, пока не расшифрую табличку. Нужно подождать, пока знание древних реликвий качнется до двухсот». «Понимаю», — произнес он вслух. «Я буду рад снять этот позор с клана». «Я тебе верю», — медленно кивнул Люминус. Глаза его закрылись, и тело обратилось в камень. Мгновение и статуя, покрывшись трещинами, обратилась в прах. Как Оракул и сказал, он последовал за родичами. Что ж, все задачи были решены, но огненные драконианцы, получается, вымерли. Арк посмотрел на пыль, оставшуюся после Люминоса, и цокнул языком. «Какое-то горькое послевкусие после этого квеста!» Пробормотал он морщись. Прочие статуи драконианцев тоже рассыпались. И ветер быстро разнес их пыль, оставив на месте лишь кучку люминуса. Почему он не покидает это место после смерти? Может, проклятие Магуру затронуло и люминуса? Меч стихий! Атрибут ветра! И испытывая жалость к оракулу, Арк наделил свой меч атрибутом ветра, сотворив ветер с махом клинка, он развеял прах оракула над горами. Теперь он пожил и свободен. А это что такое? Наблюдая за тем, как ветер носит пыль, Арк склонил голову на бок. На месте смерти Оракула остался крупный череп. Сначала юноша решил, что это обычная костяшка, но подойдя поближе, разглядел, что это не так. Череп огненного драконянца. материал, редкий. Прочитать свойства невозможно. Что? Материал? Арк не ожидал, что после смерти Леминаса останется какой-то предмет. Как бы то ни было, Розак проявил к находке необычайный интерес. Вот только череп этот был трехметровый и фамильяр, если наденет такой, не сможет даже двигаться. Скелет очень долго смотрел на череп, прежде чем, наконец, тяжело вздохнул и покачал головой. <смех> даже раз Зак понимает, что эту штуку ни в чем не применишь. Но материал редкий, может на что и сгодится». Арк прибрал череп и покинул драконию. Город за его спиной содрогнулся, земля пошла трещинами, из которых выплеснулась лава, и в конце концов дракония затонула в раскаленном море.